Глава тридцать третья. Двадцать четвертого февраля две тысячи двадцать второго года. Приземлившись в Стамбуле, я доехала до района Биуглу, нашла свой хостел и легла спать. Праспала я почти сутки, проснувшись вечером двадцать второго февраля. Я даже не сразу поняла, где я и что случилось. Вспомнив правнезапную безумную эмиграцию, я сразу же распереживалась. Черт, который час? Какое число? Там же все волнуются. Я выскочила из хостела, разменяла доллары на лиры и в ближайшем ларьке купила телефон и сим-карту. Написала Свете, Феде, папе и Мише, что прилетела, выспалась и со мной все хорошо. Написала и Дани большое письмо, что мне срочно пришлось покинуть Россию и чтобы он не волновался. Позвонила бабушке. Бабулита была очень взволнована. Спрашивала, как я себя чувствую и как устроилась. Наговорившись со всеми, я пошла искать кафе, чтобы покушать. Я сидела, ела какой-то бутерброд и все еще не понимала, что со мной произошло. Почему я сижу одна в чужой стране без техники и интернета? Я даже не могла зайти в свои соцсети, потому что никогда не запоминала свои пароли, а уезжала в такой спешке, что даже не успела подумать о них. Я не взяла номера Кулеч, Анечки, мамы. Они же даже не подозревают, где я и что со мной. Несмотря на происходящее, я была удивительно спокойна. Я подумала. Ну вот, ты же хотела отдохнуть от цветы, а тут считай настоящий курорт, особенная акция, далеко не все включено. Поужинав, я вернулась обратно в хостел. Его администратор был молодой приятный парень, хорошо говоривший на английском. Мы разговорились, и я рассказала ему, почему уехала из России. Он меня поддержал. Я посчитала, что денег у меня с собой было на два месяца жизни. Первым делом я оплатила хостел на месяц вперед. Я понятия не имела, чем мне здесь заниматься, и решила пойти прогуляться. Но сначала нужно переодеться. На втором этаже хостела была отдельная большая комната для девочек с тремя двухэтажными кроватями, среди которых было и мое место. Там же стоял шкаф и небольшой стол. Обстановка, будто находишься в купе поезда, только чуть пошире и со шкафом. Девочка, чья кровать находилась прямо под моей, уже проснулась и расчесывалась, сидя на кровати. Она была очень худая, с белыми волосами, постриженными под каре, и с ярко-голубыми глазами. Привет, как тебя зовут? – спросила я на английском. Анна, а тебя? Таня. Очень приятно, а ты откуда? Приветливо поинтересовалась Анна. Из России, а ты? Из Германии. Я обрадовалась, потому что немного знала немецкий, и представилась возможность блеснуть знаниями. О. А у Свельхерста накамс дюден? О, а с Берлин. Ты говоришь на немецком? Обрадовалась Анна и даже подскочила на кровати. Очень мало. Снова перешла я на английский. Учила не так давно. На английском говорю сильно лучше. Я сейчас иду в бар, там мои товарищи по переписке собираются играть вуна. Ты умеешь? Спросила Анна. Еще как? Обрадовалась я. Вуна я играла очень много в России. У меня были две собственные колоды, а в детстве мы с Федей даже выиграли чемпионат по унн в кафе, где познакомились. Мы оба мухлевали нещадно. Анна привела меня в бар, где познакомила со своими друзьями. Среди них был мальчик по имени Эйс из Индонезии, который учился в каком-то стамбульском университете. Я шутила, и ребята даже смеялись, хотя говорили мы исключительно на английском. Анна была очень мила и сразу же прониклась ко мне теплыми чувствами. Называла меня дорогая и угостила пирожными. Мы все играли, смеялись, общались и замечательно проводили время. Внезапно Эйс воскликнул: «Я обязан показать вам мои любимые места в Стамбуле. Сегодня уже не поедем, поздно, но завтра или послезавтра встретимся и я всех отвезу». Анна захлопала Владуши. «Это замечательно». Я тоже была совсем не против. Слава богу, есть способы сократать время. Может, все не так уж плохо. Везде можно жить. Утром 24 февраля Эйс встретил нас с Анной у хостела. Мы дошли до площади и сели на автобус. Эйс спросил у местных турков, какой автобус нам нужен, и повёл к дальней остановке. «Ты хорошо знаешь турецкий?» — спросила я его. «Конечно. Я же учусь здесь, в университете. У меня теперь много друзей турков». «Логично», — подумала я. Отчего-то я полагала, что учился он в университете на английском языке. Мы весь день катались по прекраснейшим местам Стамбула. Погуляли по Эстекляль, главной туристической улице Стамбула, полностью пешеходной. На улице было очень тепло, я спокойно гуляла в одной майке, забыв, что на дворе февраль. В витринах магазинов со сладостями возвышались целые пирамиды из пахловой, кюнифе, рагат-лукума и других восточных лакомств. В воздухе пахло специями и духами из дорогих бутиков. Мы добрались до автобусной остановки. Эйз оплатил нам проезд со своей карточки, и мы поехали. Я не особо поняла, куда нас он везет, но мне было все равно. Ребята разговаривали, а я смотрела в окно, любуясь непривычно голубым чистым небом, роскошными каменными мечетями с фигурными минаретами и огромными куполами. Я удивилась, как много здесь мечетей, и все разные, по-своему уникальные и красивые. Внезапно я поняла, что впервые нахожусь так далеко от России. За границей я была только в Финляндии, куда можно было легко доехать из Петербурга на автобусе. Тем временем мы уже ехали по набережной реки. От Эйсы я узнала, что это залив Золотой Рог, который впадает в пролив Босфор. Босфор. Я вспомнила греческие мифы, связанные с проливом Босфор, которые рассказывала мне бабушка. Она работала в античном отделе Эрмитажа и знала их все наизусть. Вода была яркого бирюзового цвета. Солнце играло на воде, отливая всеми оттенками золота. Я жадно ловила взглядом все, на что падал взор. Мы проезжали мимо разноцветных домов, железной церкви и древних развалин крепости Константинополя. Вскоре мы приехали. Эйс скомандовал выходить, и мы отправились к фуникулёру, поднявшему нас над зеленым холмом. Выглянув в окно фуникулёра, я увидела, что с высоты пролив еще прекраснее. Холм, на который нас привёз Эйс, назывался Холм Пьерлотти. И с него открывалась панорама почти на весь Стамбул. Город выглядел так, будто случайный путешественник во времени что-то напутал, и все эпохи перемешались между собой. Современные высотки соседствовали с древними башнями и мечетями, а мимо древних стен Константинополя мчались машины. Уже вечером мы решили зайти в кафе и покушать. «Здесь лучший барек, я вас угощаю. Садитесь». сказал Эйс. Что такое бориг? Тесто с разными начинками. Самое вкусное блюдо, как по мне. Нам принесли слоеное тесто с сыром и мясом, приготовленное в масле. Как же это было вкусно! Я съела свою порцию, запила колой и откинулась на диван. Спасибо, Эйс. Это действительно потрясающе. На душе было спокойно. Повезло мне встретить таких классных ребят, думала я. Почему-то у меня ощущение, что все будет хорошо. Эйс и Анна увлеченно о чем-то болтали, но я не слушала. За весь день я устала воспринимать английскую речь. Мой блуждающий взгляд остановился на телевизоре, висевшем на стене кафе. По телевизору шли новости. Я не понимала их слова, но помню красное платье ведущей. В левом углу экрана два человека что-то обсуждали, а в правом показывали сюжет. Где-то взрывы, летят ракеты, едут танки. Я вяло перевела глаза на бегущую строку. Все на турецком. Ничего не понятно. Кроме слова Россия и слова Украина. Тревожность, будто молотом приземлилась меня на голову. Я вскочила с места и вперила взгляд в телевизор, стараясь понять, что происходит на экране. Эйс и Анна заволновались. Таня, что случилось? Что с тобой? Эйс, переведи мне, что говорят по телевизору, пожалуйста, переведи мне. Ладно, сейчас, пожал плечами Эйс. Все, что сможешь, переведи мне. Нетерпеливо закричала я. Да я не слышу, подожди, ты не даешь мне услышать. Эйс крикнул что-то турку за прилавком, и тот сделал телевизор громче. На экране мелькали лица президентов, солдаты, танки и взрывы. Следя за происходившим на экране, Эйс начал объяснять. Но мне уже не нужен был ответ. Я и так все поняла.